Глава 12. Обратной дороги нет. Забубенный привстал на локтях, кровь застучала у него в висках. И вдруг он понял — поздно, теперь у него не было выбора. Отдать Констанцию монголам он не мог, а это означало, что и вернуться на Русь он тоже не мог. Во всяком случае, прямо сейчас. Ибо что бы там ни случилось дальше, а сейчас он должен был помочь ей бежать. И сам бежать вместе с ней, пока не вернулся каюк. А там все как-нибудь устроится. Забубенный вскочил, натянул одежду кольчугу, пристегнул меч. Где ход? Констанция подалась вперед. В ее глазах появилась надежда. Здесь, в подвале, в этой башне. — А ключ спрятан в шкатулке. — Одевайся, — приказал механик королеве, — и достань ключ. Констанция подчинилась, выскользнула из-под мехов, которыми укрывалась, и быстрыми шажками босиком направилась к своему платью, которое валялось в углу спальни, там, где они его бросили. Увидев обнаженную фигуру, Григорий даже замешкался, в голову полезли мысли совсем не по делу. Но, взяв в руки платье, Констанция замерла. Подняла на Забубенного озадаченный взгляд. «Мне нужны фрейлины, чтобы одеться». Вдруг сказала она, «Сама я не смогу». Забубенный поверил, вспомнив свою недавнюю борьбу с этим платьем. «Тебе не нужны фрейлины», — вдруг сказал он, «а другая одежда. В таком платье далеко не убежишь. Лучше какие-нибудь лохмотья». «Есть что-нибудь подходящее?» Констанция озадачилась еще больше. «У меня нет лохмотьев», — разочарованно сказала она, поежившись. «Ведь я жена императора, ты забыл?» «Почти», — пробормотал механик, отводя взгляд от обнаженной красавицы, которая в задумчивости стояла посреди спальни, размышляя о том, что ей надеть. «Даже за полчаса до возможной гибели». Только одежду все равно надо сменить. Надень платье служанки. Что ты задумал, Грегор? поинтересовалась Констанция. Пока еще сам не знаю, ответил забубенный. Надо придумать, как избавиться от охраны. Главное, чтобы хулачу раньше времени ничего не заподозрил. Ладно, залезь пока в постель. Я позову служанок. Замершая жена императора нырнула под шкуры, но беспокойство ее не покидало. Выйдя на балкон, забубенный осмотрелся, ворота закрыты. Пожар в угловой башне стих. Монголы Хулачухана патрулировали стены и двор. Стояли на краю площадки, которую только вчера вечером отвоевал Егорша со своими орлами. Григорий попытался разглядеть, что творится в недалеком селении Печь, но там все было тихо. Никаких вооруженных отрядов пока не появилось. Ни монгольских, ни венгерских. Забубенный вернулся в спальню. Констанция смотрела выжидательно. «Как ты узнала о подземном ходе?» К механику волей-неволей вернулся ненадолго трезвый рассудок. «Туда легко добраться?» «Этот замок строили тевтонцы, когда пытались закрепиться на этой земле», сообщила Констанция. Потом его отдали венграм, но секрет хода сохранили. Великий магистр Тевтонцев прислал мне ключ от тайной двери, словно знал, что придется воспользоваться. «Догадливый!» — кивнул Григорий. «За первой дверью еще три двери. Две ложных, одна настоящая». Ход начинается сразу за ней и ведет под стенами и лесом на берег реки. «Ход узкий?» — поинтересовался механик. «Я знаю о подземелье только со слов магистра», — ответила жена императора. «Сама я туда никогда не спускалась». «Ладно, пробьемся. А что потом?» — не удержался Забубенный. «Ты знаешь дорогу? Куда бежать? Да и лошадей нет». Констанция помолчала, но недолго. Посмотрела на Григория, словно рублем подарила. «Нам надо только выбраться из замка, Грегор», — сказала Констанция, слегка тряхнув волосами. «А недалеко отсюда, почти сразу за лесом, стоит имение Шубичей. Это друзья. Они помогут, дадут лошадей, проводят до побережья». Забубенный направился к двери, подумав о том, что это имение каюк мог давно сжечь. Но другого плана не было. «Среди моих слуг есть двое пожей вдруг добавила она, обученных искусству метать ножи. Они могут тебе пригодиться. Как их зовут? Механик остановился у самых дверей. У него уже созрел план. Иблио и Гюнтер — духовные сыновья покойного епископа. Королева перекрестилась. Но они не знают твоего языка. Позови их, если сможешь, вместе с фрейлинами. Изабеллой и Агнессой. Я сама сообщу им все. Забубенный толкнул ногой дверь, трое монголов стояли у дверей, двое в конце пролета на лестнице. А между ними сидели едва живые от страха семь человек, пять женщин и два худощавых подростка. — Кто из вас Изабелла? — спросил Забубенный по латыни, в надежде, что его поймут. — И кто Агнесса? — Его поняли. Две девушки поднялись с холодных ступеней. Обе были в дорогих платьях. Сразу видно, что не крестьянки, и обе красавицы. Одна блондинка с длинными волосами, украшенными золотистым гребнем. Другая шатенка, невысокая, но статная девушка. Обе держались гордо, несмотря на свое положение. Забубенный толкнул дверь и жестом указал внутрь. Девушки осторожно поднялись. Оглядываясь на монгольских солдат, вошли в спальню. Забубённый продолжил допрос. «Иблио и Гюнтер», — проговорил он громко, указав на ту же дверь. Пожи пройдя между монголами, последовали внутрь. А этих приказал Забубённый двум монголам с лестницы, указав на оставшихся девушек, одетых попроще. «Отвести вниз и ждать там». Девушки не поняли ни слова по-монгольски, но затрепетали. Уж больно грозен был забубённый. Монголы ожили, подтолкнув копьями пленец, повели вниз, надеясь, что им дадут разрешение позабавиться с теми напоследок. Тут механик заметил двух черниговцев из отряда Егорши. Они молча подпирали стену, ожидая выхода механика. Один из них был с мечом, другой с арбалетом. «А где Егорша?» — спросил Забубенный, только сейчас вспомнивший, что не видел командира Черниговского спецназа со вчерашнего вечера. «В башню ушел, ружье диковиное смотреть!» — ответил один из ратников. «Велел нам тут тебя дожидаться!» «Дай-ка мне свой самострел!» — сказал Забубенный. «Он мне может пригодиться!» «А вы оба идите к воротам, скажите, что я вас прислал на усиление!» И передайте каюку, что сам скоро буду. Черниговцы подивились странному приказанию. На воротах народу хватало и без них, но подчинились. Приказ есть приказ. Перед дверями в спальню остались только двое монголов, вооруженных копьями и щитами. Глядя в спины спускавшихся по лестнице черниговцев, Григорий подумал, что больше может с Егоршей и не увидеться. Когда Забубенный вернулся в спальню, Констанция уже все рассказала своим придворным. Обе фрейлины с опасением, но и с надеждой посмотрели на механика. Но Констанция потратила время не только на рассказы. За ее огромной постелью обнаружилась комнатка для прислуги, которой надлежало все время быть рядом. Там хранилась и одежда служанок. Ее личные наряды, как выяснилось, занимали целый этаж в башне. Но этот этаж располагался ниже. Впрочем, решил Забубенный, это только на руку. Констанция с помощью Изабеллы и Агнесы уже почти переоделась в зеленое платье попроще. Это, конечно, тоже был не спортивный костюм. В нем Констанция походила на жену обедневшего купца но и не расшитое золотом чудо, в котором от нее за версту веяло королевским величием. В таком виде она могла затеряться среди других женщин. «Фрейли нам тоже надо сменить имидж», — приказал Григорий, глядя на их дорогие платья. «Пусть переоденутся крестьянками». Когда Констанция перевела девушкам, что им придется расстаться со своими нарядами, Изабелла скорчила недовольную гримасу и тряхнула своими золотыми волосами, так что гребень едва не вылетел из ее прически. — И побыстрее, — приказал Забубенный, — время не ждет. Придворные красавицы нехотя подчинились, удалившись в комнату прислуги, и стали с отвращением копаться в дешевых вещах. — Ключ нашелся? — спросил механик. Жена императора сняла с шеи довольно массивный ключ, висевший на золотой цепочке. Механик одобрительно кивнул. «Эти отроки», — продолжал раздавать указания Забубенный, став по неволе снова командиром отряда, — «они действительно умеют кидать ножи?» Констанция перевела вопрос. Худощавые белобрысые немецкие отроки молча кивнули. «А ножи-то есть?» — уточнил дотошный механик. Отроки наклонились, и вынули по одному стилету из своих высоких башмаков. «Хитро!» — кивнул Забубённый, а про себя подумал. «Интересно, кто же их научил? Надо будет держать ухо востро с этими отроками. А то пырнут в спину и поминай, как звали. Вслух же сказал. «Я выхожу первым и убиваю охранников у дверей. Дальше мы быстро спускаемся вниз» и расправляемся там с оставшимися тремя солдатами. Я стреляю из арбалета, вы метаете в них ножи. Надеюсь, попадете. И до рукопашной не дойдет. Другого шанса у нас не будет. Все понятно?» Констанция прошептала им что-то по-немецки. Отроки кивнули. В глазах у них появился нездоровый блеск. «Да они маму родную прирежут ради королевы», подумал Григорий. А если придется, то и меня заодно. Эти отроки все меньше нравились Григорию, но делать было нечего. Во дворе послышался стук лошадиных копыт. Одним прыжком за выскочил на балкон. Через открытые ворота в замок въезжал монгольский отряд. Изрядно потрепанный, но человек 50, еще в нем насчитывалось. Впереди всех нас, как у неба, седал хан Каюк все взял в себя руки забубенный момент настал он поднял свой заряженный арбалет стоявший в углу спальни взял его в одну руку орудие было не из легких но далеко носить его механикакой не собирался во вторую руку он взял арбалет черниговского ратника и приблизившись толкнул дверь перед ним возникли две широкие спины в кожаных доспехах Но убивать монголов в спину забубенный не стал. Это было подло. «Эй!» — крикнул он негромко. И когда удивленные нукеры обернулись, спустил курки. Выронив из рук копья и щиты, мертвые нукеры повалились на каменные ступени. Путь был свободен. Но Григорий не торопился бежать. На глазах у изумленных немецких нукеров он перезарядил арбалеты, мысленно молясь о том, чтобы охранники снизу не заподозрили ничего в услышанных звуках. И только после этого кивнул всем, кто был в спальне, задержавшись глазами на Констанции. «Пошли!» Небольшой отряд с мятежным механиком во главе и отроками за его спиной осторожно отправился вниз, миновав три пролета. Забубенный увидел остальных пленных женщин из свиты Констанции. Они стояли в углу напротив главного входа в башню, а за их спинами виднелась какая-то дверь, ведущая, видимо, в подземелье. Рядом расположились монголы, пожиравшие похотливыми взглядами пленниц. Есть ли кто-нибудь еще в дверях? Григорий сверху не видел, но особого шума пока не было. Значит, Каюк и Хулачу обмениваются информацией. Но это ненадолго. «Надо спешить, иначе скорость здесь будет очень многолюдно. Каюк придет за своей добычей!» И Забубенный спустил курок первого арбалета. Ближний монгол рухнул со стрелой в боку. Увидев Забубенного с арбалетами на перевес, другие монгольские нукеры среагировали быстро, но не мгновенно. Один поднял щит и спасся, арбалетный болт завяз в нем, а другого поразил метким броском один из отроков. Брошенный стилет вонзился в шею дюжему воину, умертвив мгновенно. Но один охранник был еще жив. Он опустил щит и метнул копье в сторону нападавших. Григорий увернулся, бросив ненужные арбалеты на пол. Копье, прошив тело насквозь, пригвоздило к стене отрока. Кажется, это был Гюнтер. Из-за спины раздался женский крик, но механик не оглядывался, выхватив меч. Однако сразиться в рукопашную не пришлось. Облио метнул второй стилет и последний монгольский воин, также пораженный в узкую щель между доспехом и шлемом, упал замертво. С охранниками было покончено. Забубенный спрыгнул вниз, три освобожденные девушки в ужасе отпрянули от него. Прильнув к стенам. Но Григорию некогда было их успокаивать. Он метнулся к массивной двери, что вела из башни наружу, а дальше через освещенный факелами коридор. У дверей никого, в коридоре тоже. Но в дальнем конце за поворотом слышны шаги. Вот-вот кто-то появится: Механик подналек и стал закрывать полуоткрытую дверь в башню. Она была тяжелой, но поддалась. Рядом возник отрок, Иблио, и помог механику. Когда Григорий уже почти затворил дверь в узкий просвет между ней и Косяком, он увидел, как в коридор, освещенный неровным светом факелов, вошел хан Каюк и десяток нукеров следом. Они сразу поняли, что дело неладно, дверь не могла быть закрыта. Нукеры рванулись бегом вперед, сдергивая луки, но механик успел задвинуть железный засов раньше. С той стороны, в тяжелую дверь, гулко вонзились две стрелы. Поздно, братцы, сказал Григорий, обернулся к Констанции и изгрудившимся за ее спиной девушкам бросил: Где дверь? Вон та! Констанция обернулась на тяжелую дверь за своей спиной, но отрицательно мотнула головой. Нет, вон та! Она указала на небольшую едва заметную дверцу, обшитую деревянными планками. Прямо под лестницей. Дверь почти сливалась со стеной, не привлекая внимания. В этот момент монголы забарабанили во входную. «Эй, открывай, кто там засел? Сейчас всех разорвем!» «Доберитесь сначала», — тихо проговорил себе под нос Григорий, в душе радуясь, что при штурме эта дверь уцелела, и повернулся к своей любовнице. «Давай ключ». Констанция сняла с шеи ключ на золотой цепочке, протянула Григорию. Механик взял его, подивившись в странной форме, и попытался вставить в отверстие. Ключ был действительно странный. Точнее, на первый взгляд, это было два ключа на одном шестке. Один имел почти крестообразное жало, другой — острое, треугольное, с насечками, похожее на наконечник копья. При желании таким ключом можно было легко выколоть кому-нибудь глаз. «Неудобно, наверное, такой ключик на груди носить», — подумал Забубенный, ныряя под лестницу и тщетно пытаясь рассмотреть форму входного отверстия замка. Ближний факел мерцал в дальнем углу башни, а здесь под лестницей царил полумрак. Крики монголов с той стороны усилились. И вдруг что-то сильно ударило во входную дверь, едва не сорвав ее с петель. А проход широкий, промелькнуло в мозгу механика лихорадочное соображение. Неужели они смогли втащить сюда таран и бревном стараются? А ключ все не вставлялся, ёрзал, царапал, но не входил, следующий удар заставил дверь затрещать. Однако после третьей попытки механик все же вставил ключ и с нажимом провернул три раза, толкнул дверь, она поддалась, без скрипа. Пахнуло сыростью и могильным холодом, словно забубенный открыл дверь в позабытый склеп. «И куда, интересно, на самом деле ведет этот ход?» — засомневался механик. Однако новый удар во входную дверь и, едва не расколовший ее пополам, заставил впечатлительного чародея позабыть о клаустрофобии. Монголы были страшнее вампиров. Григорий внезапно рванулся назад и сорвал со стены единственный горевший факел. Осветил вход, за которым открылась небольшая комнатка и узкая лестница, каменные ступени которой уходили вниз в темноту. «Заходите!» — приказал механик, столпившимся перед входом женщинам, «быстрее! Только тихо, не дышать!» Первой нагнувшись вошла Констанция, как и подобает, за ней, рабея и дрожа от страха, Фрейлины, а затем все остальные. Последним в небольшую дверку проскользнул великий механик, прикрыв ее за собой. К его удивлению на двери оказалась защелка и дверь отгородила их от внешнего мира, закрывшись сама собой. «Хорошие все-таки у немцев механики, умеют замки делать», мысленно похвалил забубенный коллег из Германии. «Но что будет дальше, черт побери?» Последнее он сказал зря. Факел мигнул так, что чуть не погас. Григорий приказал себе не вспоминать никакой чертовщины, пока не выберутся наружу. Но это было легче сказать, чем сделать. Подземелье, в котором они оказались, представляло собой небольшую мрачную круглую комнатку с каменными стенами и тремя дверями, где едва поместились 10 нет, уже 8 человек. Несчастного Гюнтера оставили на лестнице умирать, несмотря на причитание Фрейлин. Монгольское копье растекло ему все внутренности и вышло из поясницы. Он был уже не жилец. А подземелье было точно таким, как его описывала Констанция. Если не считать затхлости воздуха и шороха потревоженных крыс. Значит, не соврал магистр. Да и зачем ему врать жене своего хозяина? Забубенный прошелся вдоль дверей с факелом. Посмотрел на Констанцию. Какая же из них? Жена императора пожала плечами. А Григорий, походя, отметил, что в свете факела, даже в этих обносках, Констанция была чудо как хороша. Ее волосы свободно не спадали на плечи, а глаза горели каким-то демоническим огнем, словно она совсем не боялась подземелий. Механик даже чуточку озадачился, но, убрав факел от ее лица, успокоился. Никаких зеленых точек вместо глаз во тьме он не увидел. Начать решил с левой двери. Григорий передал факел Иблио, а сам сосредоточился на замке. Но едва он попытался вставить ключ другой острой стороной, как снаружи послышался страшный грохот, монголы выбили входную дверь и проникли в башню. Их подкованные сапоги застучали по каменной лестнице. К счастью, никто не обратил внимания на маленькую дверку под ней. Пока надо спешить, совсем скоро Каюку узнает, что королевы нет в замке. Ох, как он рассердится. И горе тому, кто подвернется ему под горячую монгольскую руку. Забубенный вставил ключ, но тот отказывался повернуться. Тогда механик перешел ко второй, покрытой плесенью двери. Тот же результат, а в третью замочную скважину ключ отказался проникать вообще, не подошел. Механик растерянно посмотрел на Констанцию, затем на Фрейлин, осторожно озиравшихся по сторонам и вздрагивающих при каждом шорохе. Девушки из прислуги держались спокойней, хотя им тоже не доставляло удовольствия лазать по мрачным подземельям и пугать крыс. Григорий почесал голову, подбодрил сам себя. «Думай, механик, думай!» И вдруг придумал. Он повернул ключ обратной стороной, и ключ вошел в замок. Щелчок — дверь подалась. Как все просто, — обрадовался механик. Такой же замок. Неужели немецким механикам лень было сделать какой-нибудь позаковыристей для такого случая? Но в душе он был рад, что так быстро разобрался с этой дверью, за которой начинался подземный ход, как он думал. На самом деле, спустившись на сей раз первым по узкому каменному коридору, Григорий через 10 шагов обнаружил еще одну дверь. «Просто форт Боярд какой-то», — раздосадованно подумал механик-чародей. «Не хватает еще загадок в каждой комнате». Но загадок не было, а новая дверь была. Кроме того, шедший последним отрок Иблио машинально закрыл за собой дверь и в тишине раздался характерный щелчок. Это означало, что теперь они заперты здесь, ибо двери открывались только с одной стороны, с обратной просто не было отверстий под ключ. Дорога в один конец, механик что-то заметил еще в первой комнате, а вот и нет. Последние неясные звуки, доносившиеся снаружи, пропали. Теперь их точно никто не найдет. Но и сами они обратно тоже не смогут вернуться. Едва не выругавшись, Забубенный приказал Иблио приблизиться с факелом. Затем нагнулся и в мерцающем свете стал прилаживать ключ в имеющееся отверстие сначала одной стороной, потом другой. Почему-то не получалось. Ключ или не входил, или входил криво и не поворачивался. Провозившись так довольно долго, механик в отчаянии обернулся к Констанции и спросил «У тебя другого ключа нет?» Та отрицательно махнула головой. «Может, тут замок сменили на новый?» Разочарованно протянул механик, но замок был старый, родной, ржавый. Только не хотел открываться. Но, взяв себя в руки и приглядевшись, забубенный вдруг заметил насечки на краю треугольной головки ключа. И такие же на одной из сторон замочной скважины. Приложил, и они сошлись. Ключ проник внутрь. Повернулся со звонким щелчком. «Механики хреновы!» Не сдержался забубенный, вытирая пот со лба. «Фашисты проклятые! Насечек понаделали!» Отдышавшись, он взял факел из руки Блео, толкнул дверь и осторожно шагнул во мрак. Звонко стукнув ножнами меча о косяк. За дверью снова оказалась лестница, ведущая еще на один уровень вниз. Но никаких новых дверей больше не было видно. Григорий потрогал стены, присмотрелся. Стены были добротные, выложенные камнем. Почти не обрушенные. Сразу было видно, что подземный ход строился на совесть и содержался в чистоте. Он был невысок, но и не заставлял пока сгибаться в три погибели. Забубённый сейчас стоял почти в полный рост, лишь слегка наклонив голову. Но это пока. Механик посветил вперед и смог разглядеть метров пятьдесят дороги, а дальше ход поворачивал в сторону. «Ну что, барышни?» — вздохнул Забубённый. «Пошли! А то факел неровён час погаснет!» и двинулся по проходу первым».